152. Спящая мудрость называется наслоение наблюдений за многие жизни, сложенные в глубине сознания. Можно было бы произвести замечательные опыты, узнавая, когда человек почерпает из своего хранилища познания. Можно произвести сравнение с атовизмом, проявляющимся через несколько поколений. Так проявляются родовые наследственности. Но среди духовных странстваний человек накопляет свой груз, который хранит среди своего сознания. Поучительно, как в детском возрасте уже, проявляются сведения и наклонности, которые нельзя объяснить другими причинами, кроме прежних накоплений. Тем более нужно следить за такими самостоятельными склонностями. Они могут показать дарования, которые потом могут исказиться в безобразном воспитании. Спящая мудрость отмечалась уже в глубокой древности, когда вопросы духовного воплощения разумно понимались. Движение интеллекта все утрачивало и затрудняло развитие скрытых сил человека.